Третье. Алик ныряет к себе в подъезд. Дальше я иду один. Длинные-длинные перемены расцветки скачущей высоты гряда сараев, запах сена и кроличьего помета. Я открываю нашу калитку и все еще тяжело дышу, и ноги мои за мной не поспевают, мои руки черны от древесного сока, а лицо вспухло от слез. И я знаю, что не надо ничего рассказывать. И знаю в то же время, что все расскажу, и еще приукрашу, и еще поплачу под родственные вздохи и причитания. Двуязычная воркотня окружит меня теплой стеной, и я стану думать, что эти еврейские возгласы не дублируют русские, но несут в себе нечто свое, особое, действительно важное и утешительное. Мама уже вернулась с работы. Она стоит у двери террасы в зеленом своем крепдошиновом платье, и, увидев ее, я ускоряю шаги. Но печаль моя, готовая вырваться наружу с потоком душераздирающих слов, загоняется внутрь другой, несравненно большей печалью. Прекрасные черные, чуть косящие глаза моей мамы смотрят прямо на меня, за меня. Сквозь меня, дальше, дальше, в бесконечность, яркие губы ее разжимаются, и «Сашенька», — говорит она радостно, — «а ты знаешь, что завтра утром мы едем в лагерь?» До последнего момента я надеюсь на чудо, мне не дадут какой-нибудь справки, отряд окажется перегруженным, вдруг у кого-то дизентерия, объявляется карантин и всех распускают. Как искренне, с какой благородной отдачей я бы изображала огорчение. И только уже оказавшись в автобусе, рядом с худым, белобрысым парнем, я понимаю, что пути отрезаны. Автобус трогается, я смотрю в окно, я стараюсь не видеть своих новых товарищей, я ненавижу их всех. Трусливая ненависть переполняет меня и выплескивается наружу. Я боюсь себя выдать, я смотрю в окно. Мы едем по чужим, незнакомым мне улицам. Там живут чужие, остающиеся люди. Все остаются, а меня увозят. Скользящим взглядом я задеваю своего соседа. Зеленая конфеты перекатывается у него во рту, распирая то одну, то другую щеку. По временам он складывает губы трубочкой и выталкивает ее обкатанное, раз от раза тающее тельце на всеобщее обозрение. Автобус застревает у светофора. Вожатая встает со своего сиденья, синий в горошек платье до отказа наполнено грудью. «Ребята, песню!» — выкрикивает она. «Самойлов, ты где? Запивай!» «Это чей там смех веселый, чьи глаза огнем горят?» Самойлов сидит через ряд от меня. Вокруг него старички с предыдущей смены, и он поднимает голову. Наши взгляды встречаются, и вот он уже не поет. Самойлов смотрит. Господи, как я знаю этот взгляд, какой он всегда одинаковый, с какой удивительной неотвратимостью на двадцать пять безразличных взглядов найдется хотя бы один такой взгляд Самойлова. В нем нет даже злости, скорее радость. Он нашел меня, мой Самойлов. Все у него было хорошо, не хватало только меня, и вот я объявился, как раз по заказу. Я еще двигаюсь, трепыхаюсь, я еще пытаюсь отвести глаза от этого жуткого перекрестка, еще делаю вид, что ничего не случилось, хотя точно знаю, что уже обречен. Ну, хоть бы раз, думаю я, хоть бы раз пронесло. Ну, может же быть одно исключение, ну, хотя бы, ну, только бы, ну, пожалуйста! Вот он, курчавенький, — говорит Самойлов. Все, началось.